Глава восемнадцатая. Меня назовут убийцей. Когда изуродованное тело Зарифа и Фенди засыпали мокрой и холодной землей, я рыдал громче всех. Кричал «Я хочу умереть вместе с ним! Пустите! Я тоже лягу в могилу!» Меня схватили за пояс, чтобы не свалился в яму. А когда я стал задыхаться от рыданий, мне запрокинули голову назад давая отдышаться. По взглядам родственников покойного я понял, что, похоже, переусердствовал и взял себя в руки. А то любители посплетничать начнут говорить в мастерской не зря, мол, он так убивался. Должно быть, у них с Зарифом и Фенди была любовная связь. Чтобы не привлекать излишнего внимания, я отошел в сторонку, укрылся за Чинарой и стоял там до самого окончания похорон. Один из родища, отправленного мною в ад дурака, еще глупее его, настиг меня в моем укрытии и устремил мне в глаза пристальный взгляд, который, должно быть, считал весьма многозначительным. Потом этот глупец надолго заключил меня в объятия, а разжав их спросил, — Ты был субботой или средой? — Средой одно время называли покойного, — ответил я. И он удивился. История этих прозвищ, которые до сих пор связывают нас подобно общей тайне, проста. В годы ученичества мы благоговели перед художником Османом, который сам лишь недавно из подмастерья стал мастером. Аллах даровал ему волшебный дар и острый ум, и он делился с нами всем, что знал и умел. Как положено подмастерьям, каждое утро один из нас Должен был заходить за ним, чтобы проводить от дома до мастерской, неся его сумку, коробку с перьями и папку с бумагой. Мы так хотели быть ближе к мастеру Осману, что ссорились между собой за право исполнить эту обязанность. У мастера Османа был любимец среди учеников. Но если бы тот стал ходить к учителю каждое утро, это вызывало бы бесконечные толки и непристойные шутки. Поэтому мастер решил, что каждый из нас будет приходить к нему в определенный день недели. По пятницам он работал, а по субботам в мастерской не появлялся. Сын мастера Османа, которого тот очень любил, был, как и мы, под мастерьем. И в понедельник, как обычный ученик, сопровождал отца в мастерскую. Впоследствии он предательски изменил нашему искусству. Самый способный из нас, высокий худой четверг, умер молодым от неизвестной болезни, сопровождавшейся жестокой горячкой. Покойный Зариф Эфенди приходил по Средам, а потому звался Средой. Впоследствии учитель поменял нам прозвище. Вторник стал Зайтином, Пятница — Лейлеком, Воскресенье — Келебеком. именно эти были даны с любовью и значением. Вот и Среда за изящество своих заставок получил имя Зариф. Но было время, когда мастер приветствовал его по утрам, говоря здравствуй среда как поживаешь вспомнив как он здоровался со мной я подумал что сейчас расплачусь в ученические годы несмотря на все побои мы жили как в раю ибо мастер осман любил нас когда ему нравились наши рисунки глаза его увлажнялись и он целовал нам руки а наш дар от его похвал и любви расцветало еще больше. В те времена даже зависть, обращавшая наше счастье, окрашивалась в другой цвет. Как видите, я чувствую себя словно бы разделенным надвое, как те люди на миниатюрах, которым голову и руки рисует один художник, а туловище и одежду — другой. Живущему в страхе Божьем человеку вроде меня — который, сам того не ожидая, становится убийцей. Не просто привыкнуть к своему новому положению, чтобы жить по-старому, как будто ничего не случилось, я обзавелся новым голосом, подходящим для убийцы, язвительным и гнусным. Старая моя жизнь сама по себе, а новый голос, которым я сейчас разговариваю сам по себе, конечно, порой вы будете слышать мой старый голос, который остался бы при мне «Не сделайся я убийцей», но тогда я стану представляться своим прозвищем. И пусть никто не пытается объединить эти два голоса, ибо у меня нет личного стиля и личных изъянов, которые могли бы меня выдать. Стиль, которым кое-кто похваляется, и вообще все, что отличает одного художника от другого, я считаю изъяном, а не признаком своеобразия. Конечно, мне непросто. Я ведь совсем не хочу, чтобы вы поняли, кто я такой. Келебек, Зейтин или Лейлек. Если пользоваться прозвищами, которыми нас любовно наделил мастер-осман и ласково называет они Потому что стоит вам догадаться, кто я, как вы поспешите предать меня в руки дворцовых палачей. Потому-то отнюдь не обо всем я могу думать и говорить. Ведь даже оставаясь один на один со своими мыслями, Я чувствую, что вы за мной наблюдаете. Я неволен беспечно обдумывать кривые пути своей жизни или давать выход раздражению. Рассказывая истории, заглавленные заглавленной Алиф, Ба и Джим, краешком сознания я следил за вами. Все воины, принцы и великие любовники, и легенд, десятки тысяч которых я нарисовал за свою жизнь — Обращены не только к нарисованному миру и легендарным временам, где они живут, бьются с врагами, побеждают драконов и льют слезы по прекрасным девушкам. Отчасти они обращены к любителю книг, который рассматривает один великолепный рисунок за другим. Если есть у меня стиль и личные особенности, их можно найти не только в рисунках, но и в убийстве, которое я совершил, в моих словах. Попробуйте-ка по цвету слов понять, кто я такой. Думаю, если вы меня поймаете, непрекаянная душа бедного Зарифа Эфенди обретет покой. Сейчас, когда я стою среди деревьев, слушаю птичий гам, смотрю на воды Золотого Рога и купола Стамбульских мечетей, и с новой силой ощущаю, как прекрасна жизнь, его тело засыпают землей, лопата за лопатой. Последнее время, связавшись с последователями сурового ирзурумского проповедника, бедный Зариф и Фенди меня не взлюбил. Но в те двадцать пять лет, что мы вместе работали над книгами в дворцовой мастерской, бывали времена, когда мы дружили. Приятелями мы стали двадцать лет назад, работая над шахнаме для отца нынешнего султана но по-настоящему сдружились позже, когда делали восемь страниц с миниатюрами к дивану Физули. Зариф и Фенди тогда был увлечен в чем-то справедливой, но все равно непоследовательной идеей, что художник должен душой прочувствовать строки, которые отображает на рисунке. Для этого однажды летним вечером мы с ним пришли в его сад, он с напыщенным видом стал читать вслух стихи физули Я терпеливо слушал, а над нашими головами носились ласточки. От того вечера в памяти у меня осталась строчка. «Я — это не я. То, что я называю собой — это ты». Еще помню, как размышлял над тем, какую к этой строчке можно сделать иллюстрацию. Едва узнав о том, что тело Зарифа нашли, Я побежал в его дом. Маленький сад, где мы когда-то читали стихи, теперь, засыпанный снегом, показался мне еще меньше. Как бывает со всеми садами, которые видишь через много лет. То же самое и с домом. Из боковой комнаты слышались преувеличенно громкие рыдания причитающих и воющих женщин. Каждая как будто старалась перекричать других. Я внимательно слушал рассказ самого старшего из братьев, покойного. От лица у нашего несчастного Зарифа Эфенди почитай ничего не осталось. Голова разбита. Братья не смогли признать Зарифа в мертвеце, которого достали из колодца, где он пролежал четыре дня. Пришлось ночью под покровом тьмы призвать из дома бедняжку Кальбедея. Она опознала мужа по изорванной в лоскуты одежде. У меня перед глазами возникла сцена спасения Юсуфа из колодца. Завистливые братья бросили его туда, а торговцы медианитяне спасли им. Я очень люблю рисовать это место из Юсуфа и Зулейхи, потому что оно напоминает. Зависть к братьям — одно из самых жгучих чувств в жизни. Наступило короткое затишье, и я почувствовал, что все смотрят на меня заплакать. Но тут мой взгляд уперся в кора. Этот подлый проныра ко всем нам принюхивается и присматривается, и пытается поставить себя так, будто Эйништей Фенди поручил ему разобрать это дело и докопаться до истины. — Кто только мог совершить такую подлость! — вскричал старший из братьев. — Таким безжалостным мерзавцем надо быть, чтобы поднять руку на нашего брата, который за всю жизнь и мухи не обидел. В ответ все заплакали. Я тоже истово присоединился к рыданиям, а сам подумал, а действительно, водились ли у Зарифа враги? Если бы я не убил его, кто еще мог бы это сделать? Помню, например, одно время, кажется, мы тогда работали над хюнер -Намэ. Некоторые художники обвиняли его в том, что он пренебрегает приемами старых мастеров и для того, чтобы делать заставки быстрее и дешевле, использует плохие краски и портит и края страниц, на которые у других уходит столько труда. Как звали тех, с кем он тогда поругался. Кстати, потом ходили слухи, что причина ссоры крылась в ином, что виной тут нежное чувство к смазливому подмастерью, переплетчику с нижнего этажа. Но это очень давняя история были такие кого раздражало изящество зарифа его утонченность какая то женская обходительность те же люди недолюбливали его за то что он рабски следовал старым приемом скрупулезно придерживался правил сочетания цветов в рисунках и заставках а еще любил в присутствии мастера османа с умным видом впрочем не выходя за рамки вежливости указать на недостатки якобы имеющиеся у других художников в особенности у меня Последняя склока, в которой он принимал участие, была связана с предметом, некогда очень чувствительным для мастера османа. С заказами, которые художники дворцовой мастерской тайно брали на стороне. Последние годы, когда султан охладел к мастерской, а главный казначей потерял всякое желание выделять ей деньги, все художники стали тайком захаживать в двухэтажные особняки невежественных выскочек по шеи а самое даровитое — в дом Кенништей. Меня нисколько не задело, что Кенништей решил прекратить работу над своей... нашей книгой. Под тем предлогом, что она приносит несчастье. Конечно же, он догадывается, что безмозглого Зарифа и Фенди укокошил кто-то из нас, украшающих книгу. Вот вы бы на его месте стали... Раз в две недели ночью приглашать в свой дом убийцу, рисование ради. Или сначала захотели бы выяснить, кто убил и кто из художников самый лучший. Нисколько не сомневаюсь, что Эништей очень скоро уразумеет, кто самый искусный из нас, кто лучше всех готовит краски, размечает страницы и рисует. И после этого захочет работать только со мной. И мысли не допускаю, что он, выжив из ума, посчитает меня не обладателем подлинного дара, а обычным убийцей. Я краем глаза наблюдаю за этим остолопом карайфенди, которого я ништя привел с собой. С кладбища они вышли вместе, и средеющие толпой участников похорон спустились к пристани и юб. Я пошел следом. Они сели в четырехвесельную лодку, а я попозже в шестивесельную, вместе с молодыми подмастерьями которые уже совершенно забыли о похоронах и перешучивались между собой. Когда напротив фенер наши лодки подошли вплотную друг к другу, я увидел, как кора что-то увлеченно рассказывает о ништяе. И вдруг подумал, да чего легко было бы снова убить человека. О, Аллах! Ты всем дал эту невероятную силу, но вселил в нас ужас перед ней. Но победив единожды этот страх... Человек становится другим. Раньше я боялся не только шайтана, но и мимолетного присутствия зла в моей душе. Теперь же я чувствую, что со злом легко ужиться. Оно даже полезно художнику. Если не брать те несколько дней сразу после убийства, когда у меня дрожали руки, я стал лучше рисовать, смелее использую яркие краски, а самое главное, замечаю, что мое воображение крепло. И творит чудеса. Впрочем, много ли в Стамбуле найдется людей, способных оценить чудеса, созданные мною на бумаге? Когда мы были напротив Джибали, в самой середине золотого рога, я со злобой посмотрел на Стамбул. Заснеженные купола мечетей ярко блестели под неожиданно выглянувшим из-за туч солнцем. Чем обширнее и красочнее город, тем больше в нем уголков, где можно спрятать вину и грех. Чем населеннее он, тем больше в нем людей, среди которых может затеряться преступник. И если сравнивать города, в каком из них больше разумения, то мне кажется не тот, где больше всего библиотек, медресея, ученых, художников и каллиграфов, а тот, где за тысячи лет на погруженных во тьму улицах совершалось больше всего коварных преступлений. И в этом смысле Стамбул — умнейший город вселенной, не сомневаюсь. На пристани Ункапаны кара и ништя сошли на берег. Я тоже. Они двинулись вверх по холму, Я последовал за ними. За мечетью султана Мехмеда у пепелища они остановились, обменялись напоследок парой слов и разошлись. И не что бредущий по улице в одиночестве, на какое-то мгновение показался мне совсем немощным стариком. Захотелось догнать его, открыть что жалкий глупец, похорон которого мы возвращаемся, хотел нас оклеветать я убил его, чтобы всех нас спасти. Еще мне захотелось спросить, правда ли то, что говорил Зариф Эфенди? Не используем ли мы во зло доверие султана? Не предаем ли наше ремесло? Не оскорбляем ли веру? Закончен ли последний большой рисунок? я остановился посреди заснеженной улицы, которую дети и их отцы, разойдясь по домам, оставили на произвол джиннам, эре, разбойникам, ворам и мне. В конце ее, между голых ветвей гранатового дерева, проглядывала крыша красивого двухэтажного дома, Ништя. Там, в этом доме, живет самая красивая женщина на свете. Но я не хочу лишиться рассудка.